Глава девятая. Сказав это, я развернулся и отошел на восемь шагов, как и положено в дуэльном кодексе одаренных. Тут же ухватил дар и создал небольшую заготовку. Вроде Гагарины обладают даром гравитации, о котором известно очень мало, что по сути делает их очень серьезными противниками абсолютно для любого одаренного. Вот только есть у них один очень серьезный минус – За всю историю ни один Гагарин не поднялся выше пятой ступени в силе. Поэтому их дар является темной лошадкой даже для самих Гагариных. Это не боевой род. Род строителей и перевозчиков. В этих отраслях их дар отлично показывает себя. Одним словом, Виктор мне не соперник с его четвертой ступенью. Что я и доказал буквально через 10 секунд после начала боя. не послушав деда и не став растягивать этот поединок. Как только воевода дал отмашку, на меня навалилась непомерная тяжесть, я оказался полностью обездвижен, но мне не надо было двигаться, чтобы справиться с Виктором. Пространство вокруг него было нормальным, и поэтому заранее распыленные частички крови собрались в десяток кровавых игл, которых вполне хватило, чтобы пробить защиту Гагарина. Когда я получил доступ к его крови, наш бой моментально прекратился. Вот так быстро и неэффектно. Но мне было плевать. Тоже, блин, решили устроить цирк. Убивать парня я не стал. Просто вырубил его, и когда тяжесть полностью исчезла, объявил, что наш поединок закончен. Пускай теперь им занимается полиграф со своими людьми. Думаю, парню еще предстоит неоднократно пожалеть о столь опрометчивом поступке. «Тоже мне герой-любовник». Как и положено было сделать в таких случаях по дуэльному кодексу. Под недовольным взглядом деда я сказал, что мне не нужна жизнь Виктора и претензий к нему не имею. А вот род Гагариных остался мне должен. Мои слова заставили Аркадия Николаевича скривиться, но ненадолго. Вскоре он радовался, словно ребенок, получивший долгожданную конфету. Но причину этой радости я понял не сразу. Обычно в подобных случаях проигравший становится вассалом победителя со всеми вытекающими отсюда клятвами. Но за всю историю род Воронцовых не имел ни одного вассала. Наши противники либо умирали, либо покрывались позором, когда мы отказывали принимать их в услужение. И я не собирался нарушать эту традицию. А вот пообщаться наедине с отцом Виктора я буду только рад. Есть у меня планы на его помощь в строительстве нашего с Настей будущего дома». Через минуту после того, как бой завершился, а все формальности были соблюдены, я понял причину такой странной реакции Аркадия Николаевича на проигрыш сына. Между группой поддержки Гагарина завязался спор, который вот-вот грозил перерасти в драку. Но вмешался воевода, и смутьяны тут же угомонились. Из долетевших до меня обрывков разговора, я понял, что они устроили между собой тотализатор. И ставили они не на то, кто из нас победит, а на то, сколько времени продержится против меня Виктор. И, как я понял, выиграл патриарх рода Гагариных, который поставил на пять секунд. Бедный парень. Даже собственный отец решился поставить против него. Причем отвел ему времени меньше, чем все остальные. Судя по тому, какой жаркий спор затеяли эти богатеи, ставки должны быть очень и очень солидными. Хотя подобные люди и не размениваются по мелочам. Скорее всего, они решили поддержать Гагарина лишь из-за выигрыша на этом тотализаторе. Нужно будет намекнуть Аркадию Николаевичу, что неплохо было бы и со мной поделиться выигрышем. «Граф, буду ждать вас в ближайшие дни!» «Нам предстоит непростой разговор», — сказал я и пошел к деду, который уже потерял всякий интерес, наверняка разочаровавшись во мне. Разочаровавшись в том, что я не показал этим людям, насколько род кровавых воронов может быть страшен. Но они еще могут это увидеть, если задержатся здесь хотя бы на минуту. Гагарин кивнул мне, мгновенно перестав радоваться из-за своего выигрыша. Отец и Суворов остались с гостями. Наверняка для того, чтобы убедиться, что те точно уехали. А вполне возможно, что они тоже решились сделать ставку. Ведь отец довольно долго разговаривал с прибывшими до того момента, пока не подошли мы. «Оставьте нас с дедом наедине», – произнес я как можно более спокойно, когда подошел к деду. Он собрал вокруг себя человек десять и усердно ездил им по мозгам, обвиняя в чем-то. Решил выплеснуть свое недовольство на подчиненных. На мои слова никто не отреагировал. А вот когда я произнес все то же самое, но уже в боевой форме, эффект превзошел все мои ожидания. Бывалые бойцы, которые прошли через множество сражений как с обычными людьми, так и с одаренными, которые довольно часто видели деда в его боевом обличии и разговаривали с ним, бросились в рассыпную, словно стая цыплят. К моему удивлению, даже дед сделал несколько шагов назад, глядя на меня округлившимися от страха глазами, словно он видел сейчас перед собой всех демонов ада. «Охренеть! Я сейчас штаны навалю!» — услышал я возглас Суворова за спиной. А Гагарин начал читать какую-то молитву и благодарить Бога за то, что он оставил жизнь его сыну. «Вот же неблагодарный паразит! Жизнь его сыну оставил я!» А не какой-то там бог. Наверняка он теперь еще и храм какой-то построить решит. И все присутствующие с ним люди решат поучаствовать в строительстве этого храма. «Как? Как ты мог принять боевую форму демона?» — спросил напуганный дед, делая еще несколько шагов назад. «Вообще-то мне показалось, что он очень хочет убежать от меня, и лишь его гордость не позволяет сделать этого. Гордость и упрямство, которыми всегда славился дед. «Вот об этом я и хотел поговорить с тобой!» Пророкотал я и сам охренел от собственного голоса. Он даже меня пробирал до костей. От звука собственного голоса захотелось забиться в какую-нибудь щель и спрятаться там. Вот ни хрена же себе! Что за дикое преображение? Может, еще и броня решила сама собой измениться, как это сделал голос? Я совершенно неосознанно принял боевую форму прадеда, вбухав в нее практически всю силу, которую имел. Хотя я думал оставить ее на крайний случай, если дед попытается наехать на меня. Но, судя по произведенному эффекту, у меня все вышло более чем хорошо. Главное, чтобы дед вновь не лишил меня силы, как это сделал вчера. Только подумав об этом, я почувствовал, как что-то или кто-то. пытается отрезать меня от дара, пытается запретить мне использовать его. И единственной кандидатурой был дед. Удерживая силу, я смог почувствовать, что он тоже коснулся ее и в данный момент направил в мою сторону. Но это сейчас было совершенно бесполезно. Это был жест отчаяния с его стороны. Отчаяние, которое все отчетливее захватывало деда. сквозило в его мимике, движениях, жестах. Он даже дышать начал с какой-то натугой, словно начинался приступ астмы. «Выходит, что мое предположение о том, что Дар просто защищал меня и поэтому атаковал деда и императора в подземном гараже, оказалось не таким уж и не жизнеспособным. «Прекрати!» — сказал я деду. «Ты еще не понял, что сейчас ты беспомощен?» «Твое вмешательство бессильно против моего дара!» «А теперь я хочу, чтобы ты рассказал, что вы с императором пытались сделать со мной, когда я коснулся кристалла прадеда!» Дед предпринял еще одну попытку заблокировать мой дар, но снова обломался. Его начала бить крупная дрожь. «Что ты творишь, сын?» – раздался голос отца. «Что это за техника и кто тебя вообще научил подобному?» «Вот и что мне ему ответить? Просто послать?» «Я так не могу. Этот дед вместе с императором вчера накосячили по полной, а отец тут и не при делах. Да и о какой технике он говорит, я понятия не имею». Просто накинул на себя броню для получения эффекта демонического голоса, а оно вон как вышло. Эффект превысил все мыслимые и немыслимые ожидания. Я вообще думал, что не смогу повторить боевую форму демона, пока не поднимусь минимум до гранта. А в итоге пробрала даже деда, воеводу и остальных одаренных. А уж о не неодаренных я вообще молчу. Стоило мне начать разговаривать, как они разбежались по сторонам. Как бы вообще не решили сбежать со службы. Насколько я знаю, подобное в отряде деда карается очень строго. Убить, конечно, надеюсь, не убьют. Но вот погнать за шеей вполне могут. За дедом не заржавеет». «Я жду, сын!» Отец обошел меня и встал, закрыв собой деда. При этом он вновь сложил руки на груди, прямо как в тот раз в газни, когда я проходил сквозь портал. А ведь разговор, о который он мне обещал, у нас так и не состоялся. Уж не хочет он провести его прямо сейчас. «Нет уж, дудки. Сперва я узнаю все, что мне нужно от деда». А уж потом, пожалуйста, можно поговорить и с отцом. Похоже, что только на отца моя боевая форма не произвела особого эффекта. По крайней мере, он не подавал вида, что боится меня. Сперва я хочу услышать, что скажет Кирилл Васильевич. Дед всегда бесился, когда мы с Олей называли его по имени-отчеству, а не дедушка. Вот и сейчас я специально начал его раззадоривать и, судя по всему, попал с первой же попытки. На секунду дед сжал желваки, даже забыв о своем страхе. «Скажи, что вы вчера пытались сделать со мной? Почему мой дар решил напасть на вас, пока я был в отключке? В какие игры вы с императором решили поиграть за моей спиной?» С каждым вопросом деду становилось все легче и легче. Страх начинал исчезать из его глаз. С каждой новой фразой он словно становился чуточку крупнее и мощнее. а под конец и вовсе сделал несколько шагов мне навстречу, отодвинув закрывавшего его отца. «Пойдемте в поместье, там и поговорим», сказал дед и двинулся к машине, на которой мы сюда и приехали. Сев за руль, он не стал никого дожидаться и тут же рванул с места. «А мы с тобой давай-ка немного прогуляемся пешком, заодно все и расскажешь». Хлопнув меня по плечу здоровой рукой, сказал отец. Но, судя по мгновенно раздавшемуся стону, сделал он это зря. Обернувшись, я увидел отца, державшегося за ладонь, в центре которой зияла приличных размеров дыра. Это что, я сделал? Не ты, а твой доспех. Давай уже отпускай силу, а то я уже сам держусь из последних сил, чтобы не броситься бежать от тебя в страхе. Теперь снова придется идти на поклон к целителям. После произнесенного отец смачно выругался. Я же поспешил снять броню. И выдохнул с огромным облегчением. Силы практически уже не осталось. Что вообще произошло с моим даром? Почему произошел такой эффект? Все же я ошибался, и не на всех моя броня и голос произвели такой устрашающий эффект. Подошедший к нам воевода, наоборот, был в восторге, даже несмотря на его слова в самом начале. Он на полном серьезе начал предлагать мне сгонять с ним на пару заданий. Серега, тебе нужно будет просто произнести заранее заготовленный текст, и все. Остальное предоставь мне. Хотя думаю, что после твоих слов нужные мне гаврики сразу же согласятся на наши условия и будут еще предлагать пару услуг сверху, лишь бы я не отдавал их тебе!» Восторженно говорил воевода, пока отец не попросил старого друга оставить нас вдвоём. Суворов лишь хмыкнул и, сказав, что наш разговор еще не закончен, исчез. Просто взял и растворился в воздухе, прямо как тогда перед нападением на Езатулаха. И появился он возле группы поддержки Гагарина. Они только сейчас отошли от эффекта моей боевой формы и тут же в панике бросились по своим машинам. Что было дальше, я уже не видел. Мы с отцом двинулись в сторону поместья. Отец очень внимательно выслушал все, что произошло после того, как меня перехватил дед, и надолго замолчал. Не знаю почему, но после того, как я поделился этим с отцом, стало гораздо легче. По крайней мере, пропало желание навалять деду с императором. Тем более еще неизвестно, действительно они хотели что-то со мной сделать, или, возможно, это была реакция на оставленный прадедом кристалл. Как отец тебе и говорил, я был против того, что они рассказали тебе и о ведунах, и о возможном появлении Рюриковичей. Мало того, что ты еще слишком юн, так еще проблема в том, что тебе еще очень многому нужно учиться. Хотя основной задачей нашего рода и есть охрана императорской семьи, это не означает, что мы должны быть лишь тупыми исполнительными машинами для убийства. А вот тут отец попал в самую точку. И именно так нас воспринимают другие имперские рода. Тупые исполнительные машины для убийств, которые кидаются на любого, на кого укажет пальцем император. Но они должны были тебе просто все рассказать, без всяких клятв и прочего. Им прекрасно известно, что ты никогда не нарушишь своего слова. И поэтому... Они могли тебя просто попросить дать его. чего то в тот момент мне не пришла в голову эта мысль, хотя она напрашивалась сама собой. Скорее всего, на меня так подействовало случившееся с Настей, и мой мозг постоянно переключался на мысли о ней. И то, что они согласились посвятить тебя абсолютно во все секреты, связанные с Империей, мне тоже очень не нравится. Император хранит множество тайн, узная которых общественность и очередного бунта не избежать. Да и как я уже говорил, ты еще слишком молод, чтобы исходя из услышанного сделать правильные выводы. Для этого нужно гораздо больше опыта. А вот эти слова отца меня немного задели. Он почти напрямую сказал, что я тупой и не смогу правильно распорядиться полученными знаниями. Хотя, по поводу опыта, я был с ним полностью согласен. Единственный мой опыт ограничивался сражениями в формации второго шанса, схватки с боевиками из Атулаха и обучению владению даром от демона. Я бы даже назвал этот опыт по большей части виртуальным. Как по-другому назвать все сражения в созданных формациях, я не знал. Ты прав. В технику кровавой клятвы можно добавить и другие техники, и их будет нереально вычленить. Даже я не смогу этого сделать, имея огромный опыт в применении этой техники. Поэтому можно только строить догадки, что отец пытался вложить в тебя. Но кое-что я уже могу предположить. Что именно отец может предположить, он не сказал. Но судя по его лицу и по тому, как он сжал кулаки, это что-то весьма дерьмовое. «Минимум управления моим даром в плане его блокировки», — сказал я. Отец снова замолчал, но на этот раз пауза длилась не больше минуты. «Когда ты одел броню перед блокпостом, отец пытался заблокировать твой дар?» «Судя по моим ощущениям, то пытался. Что-то хотело перехватить контроль над даром, но оно не смогло пробиться и отрезать меня от дара». «Ты совершенно неосознанно применил очень сложную технику, которую мне предстояло показать тебе только по достижении шестой ступени». а еще лучше Гранда. И я очень удивлен, что на нее у тебя хватило собственных ресурсов, тем более после боя с Гагариным. Да я там потратил не больше нескольких капель силы. Сам видел. Махнул я рукой. Это отец сейчас о чем? Он тоже способен применять подобную боевую форму? Но тогда почему ни разу не показывал ее мне? Но, как оказалось, Он говорил о технике, которая защищает наш дар от чужого вмешательства. Владеющие даром крови из одного рода очень связаны между собой. Существуют техники, которые позволяют нам перехватывать управление даром более слабого члена рода. Об этих техниках нам начинают рассказывать только с шестой ступени. Но так как я смог самостоятельно создать защитную технику, то отец расскажет мне об этих техниках сразу же, как выдастся свободное время. Эти техники не относились к боевым, и поэтому демон не рассказал мне о них. И каким же макаром мне вправду удалось создать технику, которую начинает изучать на столь высоких ступенях? Вроде облачился в боевую форму и сделал все как обычно. Единственное, что я очень сильно хотел в этот момент – Проучить бойцов кровавого ворона, который не считается абсолютно ни с кем, кроме деда. Но эта версия слишком уж притянута за уши. Сила нашего дара не зависит от эмоций, как у тех же физиков, судя по рассказу Манижи. Самое главное в даре крови – научиться максимально возможно минимизировать затраты на применение техник. В идеале броня должна быть как можно тоньше. На ее создание должны уходить крохи и силы. а ее защитные свойства уже должны зависеть лишь от нашего мастерства. Из размышлений меня вывел голос отца. С этими вопросами мы разберемся, когда встретимся с отцом. Просто гадать сейчас нет никакого смысла. Давай лучше поговорим о другом, о твоих планах на будущее. А конкретнее, что ты собираешься делать после того, как состоится ваша с Настей свадьба? Такой резкой смены темы разговора я не ожидал. Мне даже нечего было сказать отцу. Я, честно говоря, даже не думал об этом. Мне как-то до этого отлично жилось и без подобных размышлений. Все отлично шло по накатанной. Я защищаю Романовых, как и все мои предки до этого. В этом и состоит смысл нашего существования. Но у отца были совершенно иные мысли на этот счет. Когда вы с Настей женитесь, вы покинете родительские рода и создадите совершенно новый. Это случится уже через год. Тогда ты станешь свободен от охраны императорского рода». «А как же мой долг?» – возмутился я, не понимая, о чем вообще говорит отец. «Твой долг ты будешь выполнять перед своей женой, которая также Романова». «С этим я не вижу никаких трудностей. Тем более мы уже разговаривали с Николаем на эту тему после возвращения из Афганистана, и у него есть к тебе предложение. Какое, не спрашивай. Он сам тебе все расскажет, когда выдастся возможность». «А вот это что-то новенькое. Сперва отец говорит, что после свадьбы я буду свободен от своего долга перед Романовыми». А потом заявляет, что по этому поводу со мной хочет поговорить и император, при этом имея какое-то предложение. Так вот, когда вы создадите собственный род, вам придется начинать все практически сначала. Конечно, мы с Колей поможем и обеспечим вас грамотными специалистами, но это будет только на первое время. Пока вы сами не подберете нужных людей, не решите, чем хотите заниматься в жизни. Ты, сын, будешь первым Воронцовым, обладающим даром крови, который сможет заниматься абсолютно всем, чем захочет. Ты больше не будешь привязан к императорской семье, как все мы. Мне даже в голову не приходили такие мысли. Только сейчас отец открыл мне глаза. Он во всем абсолютно прав. Новый род, новые обязательства, новые друзья и враги. Хотя нет, с врагами, конечно, я загнул. Пока я и мои дети будут обладать даром крови, нас будут по-прежнему бояться и ненавидеть. Конечно, есть еще надежда, что теперь мы не будем так тесно связаны с императорской семьей, и многие рода из-за этого пересмотрят свое отношение. Хотя кого я обманываю? Нас всегда будут ассоциировать и с императорской семьей, и с родом кровавых воронов. Но это все слишком эфемерные рассуждения. В связи с тем, что мне рассказали дед и император, сперва нужно будет умудриться дожить до этого момента. Отец от чего-то не стал затрагивать эту тему. Зато он припомнил нашу пропажу в Афганистане во время эвакуации. Но в итоге я отделался лишь легким испугом. А отец откуда-то узнал, что произошло между мной и манежой. Единственным человеком, который мог ему рассказать об этом, была самоцелительница. Вот только для чего ей это было нужно? Таким образом она решила втереться к отцу в доверие? Или эту информацию из нее смогли выудить перед тем, как подпустить к Насте? Она по-любому прошла множество проверок, принесла пару клятв и только после этого была допущена к ее лечению. Сам отец рассуждал примерно так же, как и я, что Манежа тем самым пыталась втереться в доверие к императору. Предположив, что на этот шаг ее подтолкнул коллекционер. К слову, для беженцев разбили лагерь в паре километров от нашего поместья. Сейчас они находятся под охраной первого полка императорской гвардии под руководством Бронислава Жукова, чей прадед руководил имперской армией во время Второй мировой. Этот полк на 80% состоял из одаренных и считался на данный момент сильнейшим восковым соединением в империи. Если прадед Бронислава был довольно слабым одаренным, то сам он вообще не получил дара. Зато они обладали выдающимися стратегическими способностями. И если Георгий Константинович к тому времени, как принял командование армией, уже был достаточно опытным военачальником, то его правнук Бронислав делал на этом поприще первые шаги, всего лет пять назад закончив имперскую военную академию. Но уже сейчас я слышал, как его способности отмечает не только император, но и многие люди, связанные с имперской армией. Тот же Голицын не один раз ставил Жукова в пример офицерам гнева государева, хоть перед ними и стояли совершенно разные задачи. Еще не все вопросы были улажены, но отец сказал, что в основном все рода и кланы, сбежавшие из Газни, были согласны с условиями императора. Курмангалиев, естественно, пытался юлить, но кровавая клятва просто не дала ему это сделать. Дошло до того, что он едва не умер, пытаясь отказаться от собственных слов. Отец едва успел вмешаться. Для чего конкретно понадобился императору род Курмангалиевых, отец не успел рассказать. Мы уже подошли к поместью и увидели бегущего к нам навстречу читера. «Настя пришла в себя!» Заорал он, начав для чего-то размахивать руками.